Эпилог Через три дня на канале BBC. Только что мы получили сообщение о том, что наладчик Влад Комольский героически погиб на выполнение задания на межпланетном мосте. Наш эксперт Тин Лондон прокомментирует трагическое событие. Пит, спасибо за возможность. Я лишний раз убеждаюсь в неправомерности данного проекта. Мы тратим налоги налогоплательщиков и ради какой высшей цели? Мы спасем свои жопы, когда другие умирают? Кто решает, кто будет жить, а кто умрет? Центр НАСА, они играют в бога? Необходимо осознать, что должен быть другой путь. Мы много раз протестовали, но никто не слушал. Однако теперь все чуточку начинают понимать. Что межпланетные мосты должны быть закрыты. Простите, Тин, у нас прямое включение с Болотной площади. В эфире будет говорить жена Влада Комольского. Мы в эфире. Говорите, Кэрол. Мой муж был великим человеком, но не только он являлся таковым. Он погиб напрасно, потому что нам не нужны такие жертвы. Мы все собрались на Болотной площади, чтобы сказать что мы против данного проекта. Одна жизнь важнее миллиардов жизней. Повторяю, одна жизнь важнее миллиарда жизней. Жизнь каждого важнее. Пит, передаю вам слово. Спасибо, Картер. Только что было прямое включение из России, где на болотной площади происходят массовые протесты против проекта межпланетных мостов с Марсом. Кэрол, мы с вами. Мы добьемся справедливости. Жизнь каждого важнее. Через год проект межпланетных мостов был закрыт из-за невозможности выполнения данной миссии по причине объективных физических причин. Семьям погибших наладчиков выделены многомиллионные компенсации из за общественных протестов. Новое мировое правительство начало вырабатывать план по стратегии жизни на планете Земля. Построим памятник наладчикам в Стокгольме в память о жертвах безумного режима мировой власти 2101 года власти 2101 года привлечены к уголовной ответственности на памятнике наладчикам ладчиках слова господи прости нам грехи